Я еще тут пробулькал кто-то из клетки у другой стены. Вода прибывает, напомнила девица. Андрей не отреагировал на ее реплику. Он подплыл идти уже было слишком сложно к третьей клетке и прицелился. Замок находился под водой, но не глубоко и с трех выстрелов удалось раскрыть и его. Лунев бросил разрядившийся пистолет и помог почти захлебнувшемуся пленнику выбраться из смертельной ловушки. «Я тебя знаю», — выждав, когда пленник прокашляется, сказал Лунёв. «Ты раньше по востоку бродил, но потом пропал». На запад переметнулся. Напарнику говорил. Сталкер кивнул. «Я Мотя, а ты?» Андрей не успел ответить. Сзади раздался громкий всплеск, и наемник был вынужден прервать беседу. Он резко развернулся и блокировал удар огромного кулачища. В первую секунду Лунёв решил, что на него напал вырвавшийся из клетки псевдогигант. Но когда противник снова замахнулся, наемнику стало ясно, что это всего лишь человек. Просто очень большой. Второй удар Андрей не только заблокировал, а еще и провел болевой прием. Громилы заревел, как разъяренный медведь, глотнул воды и поперхнулся. Лунёв резко усилил нажим, и локти у противника отчетливо хрустнуло. Враг ушел под воду, вынырнул, отчаянно закашлялся и вдруг вытащил из-за пояса здоровенный тесак. Андрей отпустил сломанную конечность противника, позволил ему ткнуть ножом в воздух, неуловимым движением выбил тесак и коротко, с чувством, врезал неповоротливому гиганту в челюсть. Взгляд Бромилы остановился, и он медленно ушел под воду. «Все, валим отсюда!» — Лунек подтолкнул Мотю к Ольге. «Помоги ей раненого тащить!» «Плывем через два отсека, потом налево по коридору, мимо операционных, прямиком к шлюз. Погнали!» Плюс был открыт и обесточен. Ни над внутренней его дверью, ни снаружи лампы уже не светились. Погасли они и в коридоре, едва беглецы выплыли из бункера в грот перед воротами. Затопленное логово будто бы дождалось, когда его покинут последние люди, и испустило дух, словно сдохший гигантский мутант. Людям же до покоя, желательно не вечного, оставалось преодолеть еще немало трудностей. В первую очередь следовало найти оптимальный путь эвакуации. Лунёв предполагал, что спецназ покинул помещение тем же путем, которым мы пришел, под водой. А вот как выбрались отсюда ученые и выжившие охранники, было неясно. Вряд ли через подводный тоннель наемнику и компании, имея на руках раненого, тоже было бы лучше пройти сухим путем, но искать потайную дверцу в кромешной темноте Андрей не стал. Уровень мутной бурлящей воды рос стремительно и неуклонно. Поэтому получалось, что единственным вариантом оставался путь под водой, трудный и чертовски холодный. Беглецам следовало добраться до дальней стены грота перед воротами, нырнуть на несколько метров, проплыть под затопленные части тоннеля и вынырнуть ближе к берегу. Ничего особо сложного, если ты нормально экипирован, но из четверых таковым был только Лунёк. Боевые костюмы относительно прилично держали тепло, но кроме тепла, человеку требуется еще и воздух. А у троих из четверки не было изолирующих масок. К тому же раненый сталкер оставался бы слабым звеном, даже будь он в маске. «Поплывёшь первым», — приказал наемник Мотин. Когда скажу, нырнешь. Три метра вниз и прямо. Там увидишь. Труба такая. Как закончится, сразу всплывай. Проплывешь дальше, чем надо. Сом сожрет. Все ясно? Темно там, Моти коротко откашлялся. Я не боюсь, просто... Как я трубу найду? Вот, держи. Андрей вручил ему фонарик. За тобой поплывет Ольга. За ней проводник. Вынырнешь, вдохнешь и сразу вниз. Помогать, понял? Ему помогать, Моти засомневался. А ты нырнет... «Не вопрос», — Андрей вернулся к Ольге. «Ты будешь сталкера тянуть, а я толкать». «Ну да. Тебе-то проще», — завистливо протянула девица. «В маске-то». «Проводник, ты на связи?» — Андрей подплыл к Бибику. «У тебя какой позывной?» «Бибик», — негромко ответил сталкер. «Не доплыву я, старый. Миряйте без меня». «Я решение не меняю», — отрезал Лунёв, снимая шлем и надевая его на голову Бибику. Только не вздумай отключиться, понял? Ты, мужик крупный, застрянешь в трубе, нам обоим кирдык. Все, погнали. Найти трубу оказалось несложно и без фонарика. Моти опасался напрасно. Над тем местом, где она начиналась, образовалась большая воронка. Но вид водоворот был жутковатым. Мутная вода бурлила и угрожающе ревела. Но никто не струсил, во всяком случае не подал вида. Все четверо один за другим мужественно позволили затянуть себя на дно, а затем и в трубу. Полученное ускорение помогало и на глубине. Половина пути по затопленной части тоннеля ныряльщики почти не гребли, только отталкивались от скользких стенок, чтобы не удариться о них головой. Когда по данным внутренней навигации до выхода оставалось меньше трети. путь стало сложнее, давление низкая температура воды и плюс недостаток кислорода начали действовать на нервы даже Лунёву. Что уж говорить о Моте и Ольге. Наемник их почти не видел, и судя по тому, что Бибика в конце Подводной Одиссеи ему пришлось транспортировать в одиночку, сталкеры-девицы запаниковали и рванули вперед и вверх из последних сил, забыв и об обозе, и о об Бриегарде. Лунёв их не винил, в зоне каждый за себя. Хотя получается, не каждый, выталкивая Бибика из тоннеля, подумал Андрей. Но это его проблемы, то есть мои. Едва Лунёв так подумал, выяснилось, что на самом деле проблем у него гораздо больше, чем кажется. Еще одна, очень даже весомая, внезапно повисла у Андрея на ноге. Наемник попытался ее стряхнуть, но ничего не вышло. Лунёв наугад двинул другой ногой и попал во что-то мягкое. Андрей прощупал повисшую на ладнишке гирю еще разок и понял, что за ногу его держит кто-то очень крупный, но неповоротливый. Первое пришедший на ум кандидатурой был тот громилый затек с клетками. Как он протиснулся по трубе было непонятно, но сейчас него занимало другое. Как от него отвязаться? Да желательно поскорее, пока в легких не начался пожар от недостатка кислорода. Наемник вытащил нож и наугад полоснул по вражьей руке, зажавший щиколотку будто в тиски. Но килларовый костюм противника выдержал испытание на прочность. Андрей попытался выгрести к поверхности, и это ему почти удалось, но десятипудовая гиря все таки утащила его обратно на дно. него снова ткнул наугад, но попал во что-то металлическое и выронил нож. В мозгу запульсировал тревожный сигнал. Подводная схватка грозила серьезным перерасходом дефицитного кислорода. В полной темноте было трудно определить, но Андрею показалось, что перед глазами уже поплыли темные пятна. Верный признак кислородного голодания. Андрей взял себя в руки и сменил тактику. Вместо того, чтобы рваться к поверхности, Он нырнул на глубину и начал загребать в направлении ямы злища «Сама переростка».